Глава сороковая. Аня. Следующие полчаса наполнены заботами, которыми я бы с удовольствием закончила посещение этого места. Моя излишняя уверенность и желание щелкнуть мужа по носу сходит на нет, а крики летающих над пропастью смельчаков все больше пугают. Авдеев же ведет себя абсолютно спокойно. Правда, периодически бросает на меня тяжелые взгляды, будто острые стрелы, которые я с хладнокровной улыбкой отбиваю и складываю в стопку. «Вредная Анечка!» Обманчиво-нежно произносит, проходя мимо и поглаживая по щеке. «Полезно!» – показываю язык. «Хочу, чтобы он со мной считался. И я не хочу быть нежным цветочком, который постоянно оберегают. Хотя это тоже, безусловно, приятно. Так, стоп. Шаг в пропасть. Как я это вынесу? Время будто ускоряется, мчится вперед и приближается момент свободного падения. Миша оплачивает наш прыжок в кассе, и мы еще раз слушаем подробный инструктаж от Владимира». Делаем это уже, разглядывая снаряжение, которое смотрится вполне крепким и безопасным. Карабины, держатели, тросы – все это надевают на нас и, как следует, проверяют. Контроль включает в себя много этапов. Это выматывает. Голова уже кругом. Перед тем, как покинуть тренировочное плато и отправиться к лестнице, ведущей наверх, мы расписываемся в толстом журнале, а еще заполняем специальное согласие. Каждый свое. Зачем им номер телефона близкого родственника? Ворчу, переворачиваю листок. Авдеев поднимает на меня прищуренные глаза и мрачновато улыбается. Уверена, что хочешь это знать, малыш? Нет, вовсе не уверена. Я написал телефон Загорского. Можешь пропустить этот пункт? Говорит, больше не отрываясь от заполнения бумаг. В Загорского? Искренне удивляюсь, вы ведь не общаетесь. И что? Ничего, просто странно. Чтобы быть уверенным в нем, мне не надо знать, что он ел вчера на ужин. Это и называется близкие люди. Мы 24 на 7 проводим вместе на льду. То, что за горским мудак не в счет, его личная проблема. Я испытываю огромное облегчение. Тема их дружбы с Яром меня беспокоит. Возможно, из-за хорошего отношения к ним обоим, или из-за чувства вины, которое сидит под грудью. И я и тайга словно хотели что-то доказать, Мише. Да кого я обманываю? Целью было задеть его побольнее. Думаю, мы оба делали это неосознанно. Я отжгу черевности, а Ярослав. «У него ведь был трудный период, мама умирала от тяжелой болезни, переезд за границу был невозможен, а лучший друг взял и смотался. Весь прошлый год Загорский был на взводе, один против всего мира и отца, которого он терпеть не может». «Ну о чем это ты задумалась?» «Как-то недобро спрашивает Миша, будто чувствуя, что мои мысли крутятся возле другого мужчины. Просто я рада, что ты так считаешь. Тянусь к широкой ладони мужа и сжимаю ее. Ярослав хороший человек, правда. А Авдеев сердится». Движения становятся отрывистыми, почерк размашистым. «Пожалуй, все же вычеркну его номер. Пошел он нахрен, черт!» «Ну, прекрати!» «Смеюсь, ты ведь знаешь, что между нами с Яром ничего не было. И вообще, хватит заговаривать мне зубы!» Нас окликают. Ноги подкашиваются, будто в них набили вату. Оказавшись на узком металлическом выступе лицом к лицу, оба озираемся по сторонам. Мир вокруг нас такой грандиозный и страшный, что пока инструкторы проверяют снаряжение, только крепче обнимаемся». Чувства обостряются до предела, становятся объемными. Сдерживать их так сложно. «Только вниз не смотри», — грубовато предупреждает Авдеев. «Боишься?» — спрашивает дрожащим голосом. «Я уже десять раз пожалел, что потащил тебя сюда». «Я это тоже, но только нервно облизываю губы. Боишься, Миш?» Сдавленно смеюсь. «Трус не играет в хоккей». «Ага, трусы не женятся на маленьких да удаленьких блондинках. Хоккей по сравнению с ними — детская песочница». Ветер треплет мои волосы, выбившиеся из хвоста. Заправляю их обратно и поправляю шлем, на котором установлена видеокамера. «Готовность три минуты, ребят!» предупреждает молодой парень в футболке инструктора. Миша напряженный ему кивает и снова смотрит на меня. Любопытные зеваки, обступившие плато, остаются где-то на заднем плане. Надеюсь, никто из них не узнает Авдеева, И проблем с тренером не возникнет. Еще раз смотрю на мужа. Люблю, люблю, люблю его одного. Что мне делать с этим всеобъемлющим чувством, которым наполнена каждая моя клеточка? Так трепетно. Но сейчас добавляется еще что-то. Даже ожидание прыжка сопровождается сильным выбросом адреналина в кровь. Что же будет там, в воздухе? Обнимаю мужа покрепче и прячусь в вороте его кофты. Аромат туалетной воды вызывает во мне совсем другие эмоции. Мне хочется его покусать. Вот так. Восхитительно вкусно. «Ты бесстрашная». Восхищается Миша. «Это твоя фамилия, так на меня действует. Всего две буквы, а столько метаморфоз?» Шучу, пытаясь как-то отвлечься. «Я тебя люблю, Авдеева». «Я тебя люблю, Авдеев». С удовольствием отвечаю. Обхватив мое лицо, он смотрит в упор и неожиданно становится серьезным. Жадно ловлю его горячее дыхание ртом и на секунду прикрываю глаза. «Спасибо тебе, Ань». «За что?» Голубые глаза метко стреляют в сторону и возвращаются ко мне какими-то увлажненными, что ли. За все! Произносит Миша загробным голосом. Шутит, блин. А где хватит нагнетать? Смеется, дурачится, обожаю его. Шучу, малышка! Целует мой холодный нос и греет его своей небритой щекой. Все будет хорошо. Хотел поблагодарить тебя за то, что не отговариваешь, не ставишь ультиматумы, не выворачиваешь жилы, как сделали бы многие в такой ситуации. Каждый раз я все больше с тобой восхищаюсь и сам себе завидую. Клянусь. Боже, как это приятно! Ты сказал, что мечтал об этом, а я никогда не встану между тобой и твоей мечтой. Обещаю, это ведь неправильно. Вместо этого ты решила меня сопровождать. Да, а что здесь такого? Мне кажется, когда любишь человека, то пойдешь за ним куда угодно. Кровь отливает от лица, организм будто привыкает к адреналиновой нагрузке, и прогрев все двигатели, отключает их. Тишина в ушах абсолютная. Только он, только его глаза. И воздух. Много свежего горного воздуха. Куда угодно. Ага. Даже в Америку? Миша приподнимает брови. Тем более в Америку. Я выдыхаю вместе со слезами. Вот тебе, Ичкина. Зажмуриваюсь и обнимаю сильную шею. Крепко-крепко. Мой придурок. Эй, я серьезно. Он смотрит сверху, будь то не веря. Я тоже. Готовность 30 секунд. Слышится за спиной. Я так рад. Авдеев машет рукой, подхватывает меня и заставляет обнять его бедра ногами. Не знал, как тебе предложить, потому что там... Там тебе будет сложно, ты практически не знаешь языка. Я буду пропадать на тренировках, а здесь у тебя родители, колледж, подруги. Без тебя мне будет сложнее, а язык я выучу, обещаю. Тогда начнем оформлять визу, как вернемся? Давай же, прыгнем. Вот это теперь совсем не важно, предлагает Авдеев, подбрасывает меня в воздухе и в момент, когда слышится команда инструктора, делает шаг. Мой оголтелый виск наверняка рвет барабанные перепонки у всех в радиусе километра. Я падаю. Мы падаем. Мир мелькает перед глазами. Расплывчатые скалистые горы, хвойный лес, пугающий дремучись зеленью, бурная река в низине. Острые камни под нами пугают так же, как и проблемы в жизни. Видишь их? Страшно, до да одури. Но ведь не факт, что свалишься. Так зачем волноваться зря? Вжимаюсь в Авдеево и с облегчением выдыхаю только, когда чувствую натяжение троса, который нас страхует. Мир теперь раскачивается. Ярким становится. Все в порядке, любимая. Расправь руки. Непослушно мотаю головой. Давай. Я решаюсь. Отдираю локти от широких плеч и лечу, как птица, парю над рекой. Адреналин снова зашкаливает, энергия приливает так, будто до этого внутри было пусто. Все в порядке? Кричит Миша. Да! Выкрикиваю блаженно. Кайф! Чувствую себя самой счастливой, потому что люблю своего решительного и сильного мужа. И мне не страшно ничего. Ни 200 метров вниз, ни семь тысяч километров на запад.